ЧАСТЬ 30. Осторожно выглядываю и сразу назад. За стенкой никого. Похоже, ушли. Пришлось вернуться за фонарем. Он так и остался лежать на полу в будке. Буря уже закончилось, и все было покрыто слоем пыли. От этого на земле хорошо были видны их следы. Они ушли за другой ангара, Возможно, ушли за помощью и скоро вернутся. Быстро выдергиваю иглы из рюкзака. Они пробили только спинку рюкзака, застряв в бронежилете. надевай на себя бронежилет. закидывая в рюкзак трофейный игольник и пытаюсь снять бронежилет с нападавшего. Вот только это не бронежилет, а что-то другое, совсем непонятное. С трудом стягиваю с него шлема. Под шлемом оказывается обычный оширец. На его руках нет никаких наколок. Значит, он не клановый, а так местный бандит. Обыскав его, ничего кроме чипа не нашел. Вся эта броня с трудом залезла в рюкзак. Одежду решил не брать. Встал вопрос, а куда уходить? Было темно, и местность вокруг я не знала. Решил уходить не в сторону, откуда пришел, а в другую. Вначале пытался красться в темноте, потом включил фонарь и просто пошел. Плохо было, что после бури все было в пыли, и мои следы были хорошо видны. Наверняка меня будут искать. Бегать от них было неправильно. Поэтому решил затаиться и ждать. Если за мной погоня, их лучше встретить из засады. Специально прошел по открытому месту, потом дал крюк и вышел к своим следам. Спрятавшись в остатках ангару пролому в стене, стал ждать. Прождал больше часа, уже начало светать. Но за мной следом так никто и не пошел. Что это было? И кто это был? Клановые? Вряд ли они пошлют кого-то не кланового. «Скорее всего, были бы сами. Хотя здесь не их территория. Могли и нанять. Возможно, конечно, но только не таких и не в такой амуниции. Прекрасно понимая, что я уничтожил троих бойцов, прислали бы троих, а не больше. Нет, это точно местные бандиты, и к клановым они не имеют никакого отношения. Только вот откуда они узнали, что я здесь? Ведь я сам не знал, что буду в этом месте ночевать». Похоже, за мной следили, а я был увлечен поиском вторых этажей, что не заметил слежку за собой. Видимо, поняли, что я невооружен и решили напасть. Нужно будет носить ингольник открыто. Хотя зачем? Мне это пока приносит только прибыль. Интересно, что это за такая защита? В базе ничего подобного не было. Неожиданно у меня запищал планшет в рюкзаке. Достал и посмотрел, что он хочет. Совсем забыл про камеру, а она снова сработала. Она показывала, что эти двое вернулись, и с ними был третий. Он был вооружен винтовкой. Они зашли внутрь, вышли, походили вокруг, потом утащили погибшего и пропали с камеры. Похоже, скоро должны здесь появиться. Плохо, что уже рассвело. Убрал фонарик в рюкзак, чтобы не мешался, и достал игольник. «Буду с двух рук стрелять. Мне в первую очередь нужно третьего с винтовкой положить». Прождал еще час, но никто так и не появился. Что дальше делать, было непонятно. Судя по всему, никого не будет. Жаль, а я уже лелеял надежду, что стану обладателем винтовки. Возвращаться из-за камеры мне совсем не хотелось, потом заберу. Эти трое могут там ожидать в засаде. Лучше я залечу к Слиму и куплю еще пару таких камер. Решил на старую стоянку аэробайков не возвращаться. И, посмотрев по карте, обнаружил недалеко еще одну. Вот к ней пойду. Пока шел по улице, никого не встретил. Город еще спал. Вся стоянка была под завязку, заполненная аэробайками. Выбирай любой. Список впечатлял. Выбрал самый дешевый за 20 кредов. Вот только куда мне теперь лететь? Все пока закрыто. Нужно будет поискать место, где можно переночевать. Возвращаться совсем не хотелось и было небезопасно. Быстро выяснилось, что все, что сдается поблизости... Дорого и стоит от 20 до 100 кредов за ночь. Но везде была охрана. Нужно посмотреть что-то попроще и район подешевле. Здесь был центр, и все было дорого. Долго искало, но нашел одно место. Оно располагалось как раз на границе двух крупных кланов и было расположено не так далеко от центра. В нем просили сотню кредов за охрану в месяц, и все. Нужно слетать посмотреть, что это за место такое и почему так дешево. Когда сел в аэробайк, понял, что могу теперь его пилотировать в ручном режиме, а не как раньше в автоматическом. Мне также стали известны его характеристики. Самый простой пассажирский аэробайк мог поднять 300 кг Это был вес двоих пассажиров и грузов в багажнике. Было много разных вариантов исполнения их. Например, можно было отказаться от багажного отделения и сделать три пассажирских места. Были варианты в четырехместном исполнении – и даже восьмиместным. восьмиместном. Все определялось количеством антигравитационных подушек снизу. Одна подушка поднимала 150 килограммов. При стандартном исполнении два места для пассажиров и багажник устанавливались две антигравитационные подушки. Если добавляли еще одну, то получался уже грузопассажирский вариант. Он поднимал уже 450 килограммов. Аэробайка нужно было заправлять электричеством каждую ночь. Эти подушки кушали немало энергии для своей работы, и заправки батареи хватало только на день. Устройство аэробайка было простым. На обычную раму прицеплялись две антигравитационные подушки, которые держали его в воздухе. Сзади устанавливались две зафиксированные, толкающие вперед турбины. Спереди две активные турбины. Они отвечали за повороты и торможение аппарата. На все это навешивался корпус из пластика, чтобы он был максимально легким. За управление Рабайком отвечал простейший скин. Он же перехватывал управление в случае какой-либо опасности, экстренно тормозя перед переградой. Это все было только в теории. Интересно, как это будет на практике? Нужно будет попробовать. Любопытно, что получится. Кроме того, мне стало известно, как устроено движение в городе. Все начиналось от космодрома. Если одна улица вела на вылет из города, то параллельно ей было наоборот, навстречу. И так они чередовались. Здесь не было двухстороннего движения на одной улице. Все летели только в одну сторону. Светофоры также имелись, только они были не видны. Аэробайк просто останавливался у перекрестка, пока ему не поступало разрешение на продолжение полета. Контроль над движением на перекрестках находился у эскина города. Он регулировал потоки. Заплатил за аэробайк 15 кредов. Пять кредов дало скидку за вчера. Выбрал ручной режим. В панели передо мной открылось небольшое окно. И оттуда поднялся джойстик. Выбрал «Начать полет». И начал взлетать. Ничего сложного не было. Меня постоянно контролировал и скин аэробайка и корректировал мой полет. У меня была возможность только поправлять скорость движения и двигаться влево и вправо. В пределах дороги, конечно. Мою попытку влететь за забор, и скин присел сразу.